— Да чего бояться? Сама пришла. К тому же именно о ручной зверюшке я и мечтала. Так что в шаге от желаемого глупо пятится, словно рак. Я взошла на возвышение и повернулась лицом к сидящим адепткам. Мой взгляд скользнул по залу и зацепился за фигуру, сидящую на заднем ряду в тени колонны. Клянусь, когда я входила, там никого не было. — Итак, вила Лесникова. — обратился ко мне преподаватель. — Какое животное вы хотели завести в детстве? — отвечайте, не раздумывая. — Кошку, а потом шиншиллу. Это такие меховые зверьки в моем прежнем мире. Две сламандры захихикали, а феи заулыбались. — Прекрасно. Удачи вам. Не успела я спросить, что должна сделать, как Гранд Флоус вскочил на ноги, опрокинув стул, и достал из рукава стеклянный флакон. Пей, но только три глотка! Сунул он мне под нос пузырек, откупорив крышку. Зелье пахло чем-то кислым, как забродивший чай. Я посмотрела на девушек, вмиг переставших рзать и обсуждать меня, а потом перевела взгляд на задний ряд, где так неподвижно сидела фигура. Без сомнений, это был мужчина в темно-сером костюме, надвинувший котелок на глаза так, чтобы не было видно лица. — Наверное, не из наших. В Кламхольме никто так не одевается. — Пей! — повторил Гранд Флоус, и, зажмурившись, я сделала три маленьких глотка. Зелье оказалось не таким уж противным на вкус. Я слышал, как в тумане, как преподаватель начал бормотать под нос какое-то заклинание. Но слов было не разобрать, разве что последние. — Откроются тысячи дверей! «Найди своего среди зверей!» Ну вот, головокружение прекратилось, и загадочный мужчина, сидевший на заднем ряду, исчез. Я перевела взгляд на первый ряд. Там ничего не поменялось. А потом посмотрела на гранда Флоуса, уже успевшего сесть на место. «Ну, кого видишь?» «Никого!» Уже готова было сорваться с моих губ. Как за спиной преподавателя я действительно увидела. Небольшую черную пантеру, которая стояла прямо на столе и смотрела мне в глаза. Кончик черного хвоста чуть подрагивал, иначе я бы и не поняла, живая она или нет. «Пантеру?» — ответила я, позабыв, что здесь о таких животных и не слыхивали. «Очень интересно. Большая черная кошка, верно?» — внезапно улыбнулся Флоус и я обрадованно кивнула. «Ну все, на сегодня вы свободны», продолжил преподаватель, откинув каштановую прядь за спину. «Нет, он все-таки безумно похож на эльфа из «Властелина колец», только ростом чуть не вышел. «Не беспокойтесь, уже к следующему занятию допельгангер вас найдет. Итак, кто следующий, есть желающие?» Я попрощалась с Грандом Флоусом, хотя тот уже и думать забыл о моем существовании, и, спустившись с возвышения, взяла сумку и пошла к выходу. Поравнявшись с задними рядами, с опаской посмотрела в ту сторону, где сидел незнакомец. Но там, ожидаемо, никого не было. Зато за дверью меня ждал сюрприз в виде другого преподавателя. «Самого Гранда Рандала Гуманда!»